Покуда над стихами плачут, Пока в газетах их порочат, Пока их в дальний ящик прячут, Покуда в лагеря их прочат, До той поры не оскудело, Не отзвенело наше дело, Оно, как Польша, не сгинело, Хоть выдержало три раздела. Для тех, кто до сравнений лаком Я точности не знаю большей, Чем русский стих сравнить с поляком Поэзию родную с Польшей. Еще вчера она бежала, Заламывая руки в страхе, Еще вчера она лежала Почти что на десятой плахе. И вот она романы крутит И наглым хохотом хохочет, А то, что было, то, что будет, про это знать она не хочет».